Глава шестая «Так ты переживаешь, Баунти!» Он впервые обратился ко мне этим прозвищем за последние два дня. «Просто я не понимаю, почему ты резко перестал со мной общаться», — вздохнула я. «Я тебя чем-то обидела. Я не хочу, чтобы твой круг общения ограничивался только мной, и хочу дать тебе отдохнуть от себя». «Ты и так провела много времени только со мной в Майами». «Ладно», — убедил. Я почему-то была все еще обижена на него. «Но круг общения тобой не ограничен, я же общаюсь со своими друзьями по телефону». Он обнял меня со спины и, нагнувшись, шепнул на ухо. «Вечеринка в Майами, в твою честь, развеселит тебя?» Мы услышали громкий вздох и обернулись. Его источником была Стефани, на которой в этот раз не было ни капли розового цвета. Я тихо выругалась, я совсем забыла, что позвала ее в наш домик, будучи уверенной, что Джейми к тому моменту уже уйдет. Или что хотя бы она не застанет нас в такой позе. Ничего такого между нами не происходило, конечно, но мне все равно было неловко. Еще подумает, что я ей соврала. «Я, пожалуй, пойду», — сказала она, но парень остановил ее. «Я уже ухожу, оставайтесь. Никак не могу отвыкнуть от роли этих четырех дней, сами понимаете». Он поспешно ушел, а Стеф подошла ко мне с вопросом. «И ты говоришь, что между вами ничего не было?» Я раздраженно посмотрела на нее. «Не люблю, когда так настырно лезут в мою жизнь». «Представь себе, не было. Это просто остаточное явление после съемок. Давай поговорим о чем-то другом». В течение часа мы болтали о том, что происходило без меня в Москве, о новых трендах макияжа и предстоящих неделях моды в разных странах Европы, на которые она собиралась попасть. В конце разговора она пообещала прийти на наш концерт, если неделя моды в какой-то из стран совпадет с ним в этой же стране. «Ладно, Наташа, мне пора», — обняла меня на прощание Стефани. «Скоро мой самолет в Москву, а мне нужно еще доехать до аэропорта». На выходе из домика она столкнулась с Джейми, который сказал ей, что трансфер в аэропорт уже готов. Она сдержанно поблагодарила его, не удостоив даже взглядом, и ушла. «Ника, я тут подумал». Он подошел ко мне, на ходу взяв красное яблоко со стола. «Ты любишь аниме?» Мм, в детстве смотрела «Покемонов», потом «Аватара» и «Кот Гиас, начала вспоминать я. Ещё читала «Тетрадь смерти», когда был всплеск сумасшествия по этой манге. Пожалуй, всё, потому что потом я перешла на комиксы про супергероев. А чем вызван этот вопрос? У меня появилась идея сходить с тобой на Мегакон в Орландо, а прическа твоего друга подкинула мне идею для косплея. Я усмехнулась. «Лайт и Миса? Баунти, читаешь мои мысли?» Он восторженно посмотрел на меня, откусывая яблоко. «Нет, просто при первом взгляде на его прическу у меня промелькнула мысль, что она похожа на прическу Лайта», — пояснила я. «И кто тебе нравился в манге больше, он или Эл?» — спросил он, садясь на диван рядом со мной. «Конечно, Лайт», — фыркнула я. «Элл поначалу, когда его показывали без лица, был ничего так, но потом все испортили глаза». «Я имел в виду совсем не рисовку Ника», — заулыбался Джейми. «На чьей стороне ты была?» «Опять же Лайта, потому что он хотел избавить мир от преступности. Именно Лайта Ягами, не его альтер-эго», — подчеркнула я. «Согласен, потому что оно совсем убило настоящего Лайта». «Да, он стал еще тот негодяй», — вздохнула я, «но сам герой, его альтер-эго и его мотивы шикарны. Интересно, как ты будешь выглядеть в образе Лайта? А когда я это увижу?» «Значит, ты согласна пойти со мной туда?» Загорелись его глаза. «Удивляешь, Ника, плюс 30 баллов тебе в моем рейтинге девушек. Ты лидируешь?» Со смехом добавил он, за что получил подушкой по голове. «Я лидирую всегда и везде, ясно тебе?» «Не везде». Он перехватил подушку, вырывая ее из моих рук. «Если ты не заметила, ты выполняешь почти все, что я тебе скажу в последнее время. Например, ешь то, что я тебе скажу, или идешь со мной, куда я захочу. Какая послушная, даже слишком для лидера!» Усмехнулся он, откидываясь на спинку дивана. «Какой самодовольный!» Передразнила его я. «Иди спать, тебе нужно выспаться перед полетом», — принялся командовать он. «Я это сделаю не потому, что слушаюсь тебя, а потому что действительно устала». Я даже наигранно зевнула, но в душе признала, что мне нравится слушаться его. «Пока-пока». Он продолжал есть яблоко и насмешливо смотреть на меня. Я взяла телефон с дивана и постаралась как можно более грациозно уйти. Когда я дефилировала шагом от бедра до своей спальни, то услышала, как притих Коул, и довольно заулыбалась. Следующим утром в 10 часов мы уже были в аэропорту Эксума, а в 12 приземлились в Майами. За время перелета Джейми успела мне рассказать, что Мегакон будет в 20-х числах октября. «Кто будет нас гримировать и подбирать одежду?» — поинтересовалась я. «Есть замечательная команда людей, которая как раз такими вещами и занимается». Он отвлёкся от диалога, забрав у стюардессы напитки, которые мы заказали. Затем протянула мне чай с лимоном. «Спасибо», — поблагодарила его я и отпила небольшой глоток горячего чая, чуть не обжёгшись. «То есть ты уже не первый раз будешь косплеить кого-то?» «На таком мероприятии, как Мегакон, первый раз, но меня часто приглашают на костюмированные вечеринки, поэтому я и знаю самых лучших мастеров гримирования», — пояснил он. «Показать фото?» «Конечно». Он показал мне свои образы, и от некоторых из них я громко смеялась. Например, однажды он был Ширеком. Чтобы загримировать его красоту и превратить в зеленого огра, потребовалось, по его словам, «пять часов». С перерывами, конечно, но Ширек получился очень натуральный, прямо как в мультике. Также он был Леголасом, Драком Алфоем, Энакином Скайуокером и еще несколькими неизвестными мне персонажами. «Впечатляет, такие разнообразные и качественно выполненные костюмы!» — восхитилась я. «Да, они мастера своего дела!» — гордо сказал он. Я задремала по дороге из аэропорта, а когда проснулась, мы уже въезжали на территорию его дома. «Ты что-то говорил вчера про вечеринку, Джейми?» Вспомнила я. «Да, она через пять дней. Я позвал нескольких своих друзей и подруг, которые тебя знают и любят вашу музыку». «И, Баунти, я все эти дни буду в городе, в квартире. Приеду сюда только утром в день вечеринки». «Хорошо, поняла». Я открыла ему входную дверь, а он занёс наши чемоданы внутрь дома. «Если что, звони!» — продолжил инструктировать он. «Оставлю с тобой своего охранника, он как раз вышел из отпуска, будет возить тебя куда скажешь, позже сброшу тебе его номер. И ты сможешь уже не скрываться, чтобы тебе было комфортно». Все предыдущие месяцы в Майами, если я выбиралась куда-то в город вместе с Джейми, я маскировалась. Помимо солнцезащитных очков, я надевала шарф-капюшон и закрывала им нижнюю половину лица. «Мне комфортно в маскировке, чтобы меня не снимали папарацци и чтобы бывший не узнал, где я», — ответила я, пока мы проходили в гостиную. «Почему ты так боишься встречи с ним?» — поинтересовался Джейми, проходя к холодильнику и открывая его. «Разве не было бы проще выяснить все как можно быстрее? Ты будешь в школу?» «Нет, спасибо. Он слишком вспыльчивый, и ребята боятся, что его реакция на то, что я живу с тобой, выведет меня из строя перед туром. Я же буду нервничать». «А мы ему не скажем, что ты живешь у меня?» Я слегка нахмурилась. «Спасибо за заботу, но мне это кажется каким-то неважным, потому что я знаю, что буду его избегать до последнего концерта и не дам повода встретиться с собой раньше, чем закончится тур». «Это при условии, что он будет меня искать, в чем я сильно сомневаюсь». Джейми помолчал, а затем задал вопрос, из-за которого я задумалась, специально ли он затрагивает самые болезненные темы. Если ты так боишься встретиться с ним, любила ли ты его вообще? Мы встречались где-то четыре месяца, и я думала, что это из разряда любовь на всю жизнь. Ответила я немного раздраженно на русском языке, а когда он переспросил, я сказала, как можно мягче, обняв себя руками. Не знаю. Я хочу побыть одна и отдохнуть. Пойду в комнату. Спасибо за беседу. Point of view, Игорь. Игорь сидел в офисе, ожидая своего заместителя, и очередной раз думал, как ему найти Наташу. Где она находится, ему не мог сказать даже дядя, который отвечал на все его звонки очень сухо. «У тебя же везде есть связи, она могла уехать в какую угодно страну, и это легко можно посмотреть по миграционным данным граждан России», однажды не выдержал Игорь. «Допустим, она могла полететь в Париж», скучающе отозвался Кирилл Королев а оттуда наземным транспортом в Лиссабон. Как ты отследишь перемещение внутри стран?» Дядя был прав. «Только зачем она прячется? Ведь нигде в интернете он не мог найти ни намека на ее местоположение, и уже как две недели забросил это бесполезное занятие. Он открыл сайт группы «Вкус музыки», на котором увидел вывешенное расписание тура по Европе. «Как он раньше не додумался!» Вот где он ее поймает и скажет ей все, что хотел. Приедет в один из городов и...» Его размышления прервала его заместитель Хлоя Джонс, прошедшая в кабинет. Иногда он невольно сравнивал ее с Викой. Девушки были очень похожи. Брюнетки одного типажа, только у Хлои были серые глаза, короткая стрижка, и она была немного изящнее Вики. «О чем ты хотел со мной поговорить?» — спросила она, элегантно усаживаясь в кресло напротив него. Как всегда, она была в очень коротком платье и насыщенного бордового цвета, но он не обращал на это особого внимания. Главное, что она работала. «Хотел спросить тебя, как ты относишься к командировке в Европу?» Он увидел ее колебания и улыбнулся. «Я и ты. И командировка на самом деле предлог. Хочу отдохнуть пару дней от всего этого. Как он и ожидал, девушка тут же кивнула. «В какую страну?» «Без разницы». Он потер глаза, пытаясь дать им отдых таким образом. «Нужно попасть на концерт группы «Вкус музыки». В любую дату, в любом городе, но желательно как можно раньше». «Здорово. Заодно увижу кузена». «Что за кузен?» Он поинтересовался этим ради того, чтобы поддержать разговор. «О, ты о нем, наверное, слышал. Джейми Коул». Игорь впился взглядом в Хлою, ища в ее лице намек на шутку. Но она лишь удивленно посмотрела на него. «Все хорошо?» — спросила она, не понимая его реакции. «Да, вполне». Игорь взял себя в руки, понимая, что она не шутит. «А что он будет там делать?» «Петь, конечно же. Не в фан-зоне же ему находиться». «Это не его концерт. Зачем он будет там петь?» «Ты можешь выражаться яснее, почему я должен вытаскивать из тебя информацию?» Он стукнул кулаком по столу так, что с того упала фарфоровая фигурка кота, которую ему подарили китайские партнеры. Он не обратил на разбившуюся статуэтку никакого внимания. Хлоя задумчиво посмотрела на осколки и продолжила. «Так ты не знаешь? Он будет петь с Никой дуэтом песню, которая вышла недавно, их совместная». А скоро на нее выйдет очень милый клип, который сняли на Багамских островах. Фото оттуда со вчерашнего дня гуляет по интернету. Она осеклась, увидев взгляд Игоря. «Тебе нехорошо?» «Все нормально. Выбери самые дорогие билеты в любой город, чтобы быть ближе к сцене». Скорее всего, всю фан-зону уже раскупили, остался всего месяц до начала концертов. Я позвоню Джейми и спрошу у него, в каком городе есть билеты. «Ты ведь хочешь увидеть ее?» «Я права?» Он из-под лоббия посмотрел на нее. «Не твое дело». «А как же Стелла?» Он оставил вопрос без ответа, сделав вид, что не услышал. Хлоя ушла, печатая кому-то сообщение, а Игорь остался сидеть в кресле, ломая карандаш. Много мыслей возникло в его голове, и ни одна из них не относилась к работе. «Опять Джейми Кол, И опять с его Наташей». Она не говорила, что они планируют снимать клип на эту песню. Неужели обманывала? Он же вернулся за ней в Москву, чтобы забрать ее в Канаду, когда ему сообщили, что ее состояние стабильно. Почему и куда она исчезла? Фото. Хлоя сказала, что есть фото. И как он мог пропустить их совместную песню? И как произошло, что его заместитель — кузина Коула? Его пальцы застучали по клавиатуре, вбивая запрос Джейми Коул и Ника, Богамы. Даже не пришлось дописывать его до конца. Видимо, он стал популярен. После нажатия кнопки поиска высветились такие результаты, что он захотел мгновенно оказаться рядом с Наташей и стереть всем память об этом ее образе, особенно этому блондину. На фотографиях они вдвоем стояли по колено в океане и целовались. Наташа была в купальнике и полупрозрачном белом пляжном платье поверх него. Одна ее рука в легкой тканевой перчатке лежала на татуированном торсе парня, а второй рукой она зарылась в его волосы. Коул держал ее за талию, не опускаясь ниже. Игорь внушал себе мысль, что они просто играют, как актеры в фильме, но химия между ними была заметна даже на фото, и это его сильно злило. Его посетило чувство дежавю, Точно так же он сидел несколько месяцев назад и смотрел на фотографии этих двоих, не в силах ничего сделать. Пусть в их отношениях была неопределенность, в которой он сам виноват, преждевременно сообщив о разрыве, но Игорь думал, что все наладится и считал Наташу своей девушкой. Что, конечно, не мешало ему проводить время в Канаде с одной очень симпатичной моделью, с которой он познакомился после возвращения из Москвы. Ее звали Стелла Грин. Она была подругой Хлои и прекрасно помогала ему забыться и не вспоминать вечерами про то, что он упустил Наташу. Но это временная мера, пока Наташи нет рядом. Иногда его одолевали сомнения, стоит ли возвращать ту, которая от него прячется уже столько времени и игнорирует его. Но все равно поговорить с ней нужно. Он поймет, оставаться ему с ней или идти дальше. В задумчивости он положил руку на грудь, где на серебряной цепочке под рубашкой висело кольцо, которое Наташа оставила ему. Нужно узнать, куда она уехала после Багамских островов, нанять хорошего сыщика. Но возможно ли найти ее следы? Он взял в руки телефон и набрал номер того человека, который точно посоветует ему частного детектива.